79 февраля 20. -е. Доктрина напряжения. Через напряжение и нагнетение надо пройти, но в полном спокойствии. Допускается состояние напряжения, но лишь при условии спокойствия нерушимого, иначе напряжение расшатает организм и приведёт его в негодность. Если напряжение не сопровождается явлением спокойствия, лучше его избегать. Зачем же пережигать провода нервов и отгощать мозг? Эффект воздействия спокойного, сдержанного напряжения на людей во много раз превосходит результаты напряжения не сдерживаемой воли. Как бы чётко работающий аппарат, каждое движение которого точно рассчитано и безошибочно и строго обдумано, В моменты напряжения не надо ни лишних слов, ни лишних движений, ни повышения голоса. Спокойствиеуявляется во всём: в движениях, жестах, мыслях и словах, в самой интонации голоса. Всё насыщено и пронизано силой этого сдержанного спокойствия. Лис жебоко тоже может быть очень спокойным, но это не есть напряжённое спокойствие сдержанности. именно в напряжении и действии в действии надоявить эту мощную силу сдержанного спокойствия зачем же бездумно растрачивать свои силы надо себя поберечь стоит ли платить за несдержанность и нежелание владеть своими огненными энергиями здоровьем усталостью исчерпанностью сил и преждевременной старостью экономьте каждую крупицу огненной энергии растратить её легко, но восстановить в отравленной атмосфере города трудно необычайно. Запомните, что исчерпанность неубедительна и вызывает последствия противоположные тем, которые хотели иметь, и разрушает то, что думаете достигнуть. В состоянии исчерпанности нельзя ничего и никого удержать. Жизнь даёт возможность учиться на ней, Используйте же каждый опыт, давая моей использую. При том напряжении, которое было явно вчера, сил надолго не хватит, и придётся болезнью платить за нежелание сдерживать свою силу. Необузданная растрата психической энергии преступно по отношению к своему огненному аппарату, то есть к своему организму, физическому, психическому и духовному. Девити сдержанность выше. Она послужит не растрате, но накоплению сил в действии, в том самом действии, которое раньше, благодаря отсутствию сдержанности и спокойствия, пожирало силы, порождало исчерпность и уменьшало те самые результаты, ради которых тратилась энергия столь щедро и бесконтрольно. Влияние сдерживания силы во много раз превосходит влияние сил, растрачиваемых или выдаваемых без удержива. Можно сравнить с бешеным напором воды, разрушающим дамбу, и с разумным использованием её рабочей волны в плотине гидростанции. Сила разрушения используется для созидания и строительства. Сдержанный снаду утвердить во что бы то ни стало иначе не пройти предстоящую ступень. Явите спокойствие, сдержанность и умение владеть своей огненной силой. Я сказал,